Объясните мне, от чего вам этот план не по душе? Только без эмоций, ладно? Про опасность проказа вы говорили, я согласен. Но мы с вами привыкли к риску. Да и прокаженных лечат врачи. А они тоже люди, как и вы, и я. Они их не лечат. Они смотрят за ними и облегчают страдания. Вылечить проказу нельзя. Мне это дело не по душе, потому что можно упустить время, Ален. Зараза разрастется.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 Он поправит меня, не мы, а я. Вы обязаны с этим согласиться, Пол. Ведь он скажет правду, если, конечно, скажет. Я продолжу. Роуман смущенно улыбнулся. Простите, Аллен. Пустяки, я понимаю ваше волнение. Мне легче быть хладнокровным. Я не перенес ужасы нацистских застенков. Мне, однако, приходилось пожимать руку мерзавцам из СС и смешно оправдываться незнанием.